Поведение, создающее терапевтический дисбаланс. Как правило, терапевтический баланс нарушается любым последовательным поведением клинициста, сосредоточенным на одном из полюсов, например, полюсе принятия или изменения, полюсе стабильности или гибкости. Первое Дисбаланс между изменением и принятием. С точки зрения ДПТ, самым проблемным считается поведенческий паттерн, создающий и поддерживающий дисбаланс стратегии изменения и стратегии принятия. Если терапевт уделяет слишком много внимания изменению, это может привести к такой серьезной угрозе чувству «я» пациента и его восприятию реальности, что для преодоления нанесенного ущерба могут потребоваться многие годы. Пациент, который в таком окружении станет сопротивляться, может быть обвинен в противодействии. Его возражения могут просто игнорироваться. В свою очередь, если терапевт, безусловно, принимает пациента, но не обучает его новым, более адекватным поведенческим паттернам, он тоже не оказывает помощи последнему. При таком подходе собственное мнение пациента о том, что ему необходимо для изменений, как правило, игнорируется. Подавляющее большинство пациентов стремятся научиться полезным поведенческим навыкам, особенно в тех ситуациях, которые трудно или невозможно контролировать.